и он чувствовал себя совсем неплохо. Работа шла. А вот свою работу Петр Котов завершить не успел. Но куда он шел в этой работе? Для чего начал свое следствие? Из любопытства, может быть? Чтобы потом прижать приятелей. Если бы так, он бы не стал отдавать перед смертью тетрадь Павлу, он бы ее, глядишь, продал задорого тому же Митричу. Нет, Петр Котов доискивался правды, которую и сам не знал, начиная эту тетрадь. Знал что-то, все же знал, конечно, но не до конца. Многое знал, но всего не знал. Узнал, умирая. Узнал и отдал тетрадь ему, Павлу Шорохову. Зачем? Еще не все было прочитано в этой тетради, еще предстояло ее читать и читать. И предстояло кое-что и самому до выяснить. Слухи тут не годились, нужна была точность, кого спросить, с кем бы можно было поговорить, не рассказывая о тетради. Боже, упаси. Многое мог знать костик Бугров, человек чуждый, враждебный этим заглавным буквам, но он из того же мира, наверняка осведомленный. Костик годился. Да, годился. Но Павел мог подвести его, даже не рассказывая о тетради, подвести. Только своими расспросами подвести, чем что побывает у него. Вдруг да кто-то дознается из-за главных букв. Вдруг да проговорится сам Костик, не придав значения разговору. Павел мог подвести Костика. Павел, владеет этой тетрадью, прочтя ее... А он еще ее прочитает, становился сам по себе опасностью для других. Сама его осведомленность сделала его опасным для других. Костик отпадал. У Костика росли две девочки, двойняшки. Он честно жил. Всегда так жил, преступно было втягивать его в эту зону опасности, в которую вступал, вступил Павел. Когда натаскивают человека на Змеелова, его сперва натаскивают на змеях, у которых сцежен яд. Их укус не смертелен, но их укус тоже не подарок. А эти заглавные эти буквы, они свой яд еще не отдали. Эх, хотел ведь он месяцем позже рвануть в Москву. Друзья уговаривали остаться, еще работы было навалом, поспешил. Нет, не поспешил, эта судьба. А в Москву он рвался и месяцем раньше, и двумя, и тремя. Не поспешил, а промедлил, так будет точнее. От судьбы же никому вернуться еще не удавалось. Тимка вроде бы узнал его, благожелательно помахивал обрубком, сдержанно, но все же тыкался холодным носом в руку. Павел шел вместе с сыном и его эрделем по улице Аркадия Гайдара. Они подходили к желтой школе с белыми колоннами. «А я и не подумал, что ты учишься в той же школе, где я учился», — сказал Павел. «Где же еще?» Сына Павел вызвал по телефону. Из окна кухни в квартире Лены виден был дом, краешек крыши того дома на улице Чкалова, где Павел родился, и где теперь жил его сын. Совсем рядом был сын, захотелось его повидать, рванулось сердце. Павел позвонил, подойдя с аппаратом в руке к окну. Там, под той крышей, в квартире на седьмом этаже, сейчас подходит к телефону мальчик, сейчас он скажет «слушаю». Сергей так и сказал. «Это я, твой отец», — сказал Павел. «Ты выйди, погуляй с Тимкой, каштаном выходи». Я через пять минут там буду. И повесил трубку. И кинулся к лифту, прикидывая, что, пожалуй, за пять минут не поспеет. Но если бегом, если вскочить в троллейбус, который как раз подкатит, проехать на нем всего лишь две остановки, то успеть можно. Павел перебежал улицу, погнался за троллейбусом, догнал. Потом, когда троллейбус остановился у нового здания, у кинотеатра «Новороссийск», Павел выскочил, Перебежал узкую улицу у Чернышевского, нырнул в подворотню, убежал в чужой двор, из которого было ближе всего до родного двора, до пятачка с травой под каштанами. Успел. Сережа еще только подходил с Тимкой.